Разные судьбы Иллиан лежал в постели в гостевом крыле замка и прокручивал в голове события этой ночи. Отправляясь в поход, представители центральной ячейки связали свои магические потоки в один ритуалом ментального круга, предполагающим не только усиление каждого из его участников, но и позволяющим видеть творимую волжбу другого. Во время ссоры на Перу Эбинайзер раскрыл картины разума Аксона Фоллина, Ильян, как и все члены ячейки, видел красный туман безумия и жажды крови, застивший сознание десятника за несколько мгновений до того, как тот потянулся за ножом. Молодой чародей не смог бы быстро бросить нужное заклятие. Искусство мгновенного применения отложенной магии требовало практики и большого опыта. Но Кин, Присцилла, магистр Горн. Они-то уж точно держали на готове около десятка всевозможных заклинаний. Одна лишь мысль, и сплетенная заранее волжба достигла бы цели. Закрыла непробиваемым куполом воеводу Бреннена или оглушила бы десятника. Сделать можно было многое, и кровопролитие удалось бы избежать. Сразу после инцидента, как его назвал Эбинайзер, он приказал ячейки покинуть зал. По крикам и шуму Иллиан догадался. После произошел бой, и пострадавших в нем было немало. Но магии тогда не вернулись помочь. По утверждению Горана, жрецы трех и местный маг Ландал в их помощи не нуждались, но Иллиан ему не поверил. В тот вечер он слегка заглянул в поток Райзера Ландала. Бренненский чародей был либо слишком глуп, либо слишком пьян, чтобы распознать и блокировать его взгляд. Увиденного даже мельком Ильяну хватило, чтобы понять невысокий уровень этого магика, а столетний старика и девчонка из местного храма Трех Светлых никак не дотягивали до столичных целителей. «Почему мы не помогаем им?» — спросил он тогда у Эбинайзера. «Вы потомок одного из великих родов, и у вас с этими людьми разные судьбы», — ответил ему темнокожий чародей. «К тому же у нас есть задание, только оно имеет значение». «Мы не можем растрачивать силы на усмирение пьяной солдатни». «Задание? Серебряная и вся центральная ячейка на устранение диких ворожей? В семинарии ведьмам отведена лишь пара лекций на курсе истории. Сражаться с ними предписывается войскам на местах и жрецам три главы. Вы что-то от меня скрываете?» «Идите спать, юный Галлан», — улыбнувшись, закончил тогда разговор Эбинайзер. На протяжении всего похода Илиан чувствовал, что от него многое утаивают. Искать истинные цели задания в картинах разума, связанных с ним ментальным кругом коллег, смысла не имело. Маги такого уровня легко бы скрыли их от него или вовсе подложили бы ложные. Ильян Галлан, самый юный маг, когда-либо поступавший в семинарию, талант и надежда своего рода чувствовал себя слепым беспомощным кутенком, с которым играют взрослые. Но уже завтра все решится. По крайней мере, он узнает их истинную цель. Ильян закрыл глаза. Память издевательски четко вернула его в зал: перерезанное горло радного, толстый ковер, впитывающий темную кровь, ужас женщины, звериная злость на лицах пьяных мужчин. Холодок страха пробежал по телу. Поток, связывающий каждого мага со светлым источником, возник перед его взором, блеснул и колыхнулся, готовый служить своему хозяину. Ильян небрежно и щедро зачерпнул из него. Сегодня он не собирается прибегать к примитивной предметной магии. Конечно, завтра слепой магистр полдня будет ворчать, что, мол, можно было обойтись и несложным ритуалом. Пусть его. Работа с чистым источником — вот путь потомка великого Голлана». Он сосредоточился на камне возвращения, висящем у него на груди, и до предела напитал его силой. Древняя реликвия их рода, переданная отцом, теперь в случае смертельной опасности переместит Ильяна в родовой замок, расположенный в западной части столицы. Камень приятно потеплел, благодарно принимая энергию, и тихонько завибрировал, понемногу успокаивая юного чародея.